Глава восемнадцатая А я и в цари записаться могу. Да? А кто тут кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду. Падал прошлогодний снег. Или я сошел с ума, или Филипп, потрясённо проговорил герцог. Глядя вслед весело насвистывающему племяннику, который чуть ли не в припрыжку направлялся к воротам в замок, хочется все же верить, что не я. Что за брит он говорил о том, что Чарльз свалился с лестницы? Филипп же попал сюда раньше меня, а я видел короля за завтраком живым и совершенно здоровым. Откуда у принца эти странные мысли? Себастьян вздохнул и решил, что ему в любом случае нужно пойти вслед за Филиппом и посмотреть, чем еще сможет его удивить племянник. А в том, что впереди немало сюрпризов, герцог практически не сомневался. Тем временем принц подошел к воротам совершенно незнакомого герцогу замка и небрежным кивком ответил на низкий поклон какого-то толстенького человечка в богато украшенной ливреи. «Ваше Величество!» Герцог чуть не споткнулся, когда услышал, как обладатель шикарной ливреи обратился к Филиппу. Гости начали прибывать, и Ее Величество уже несколько раз интересовалось, когда же вы придете. «Сейчас я зайду к ней. Можешь идти, Гектор!» Филипп жестом отпустил человечка, и тот мгновенно исчез из виду, а принц обернулся к по-прежнему не пришедшему в себя Себастьяну. «Дядя, встретимся за обедом, я пойду навестить супругу». «Кого навестить?» «Зря герцог думал, что сильнее его удивить уже нельзя». «Супругу?» «Ах да!» — засмеялся Филипп. Я забыл, что из-за этих дурацких переговоров ты не смог присутствовать на моей свадьбе. Пойдем, Глория будет тебе очень рада». «Глория? Твою жену зовут Глория?» Земля качнулась под ногами у герцога. «Но как?» «Филипп!» — раздался знакомый голос, и Себастьян поднял голову. На верхней ступеньке парадного крыльца стояла Лори, Хотя назвать уменьшительным именем даму, которая окликнула принца, язык не поворачивался. Гости уже начинают собираться. Где тебя носит? Почему я вынуждена заниматься всеми вопросами, касающимися твоих гостей? Изволь разобраться совсем сам. Герцог ошарашенно смотрел на знакомое лицо, на яркие золотисто-карие глаза в которых сейчас плескались лишь презрение и равнодушие, пренебрежительно изогнутые губы, и не верил своим глазам. «Глория!» — растерянно проговорил герцог. «Прости, это я задержал Филиппа». «Мне абсолютно все равно, кто его задержал», — неузнаваемая Глория дернула точенным плечиком. «А с вами мы разве знакомы?» «Дорогая, позволь представить тебе моего дядю, герцога Себастьяна Фариского, кузена моего несчастного отца. Герцог — дипломат, и поэтому он не смог присутствовать на нашей свадьбе. Но я надеюсь, вы станете добрыми друзьями». «Мне очень приятно познакомиться с вами, герцог». Глория протянула Себастьяну затянутую в перчатку руку. «Отобедайте с нами, будьте столь любезны». — Да, конечно, благодарю вас, — пробормотал герцог. — А что за гости прибывают? У вас торжество? Может быть, я не вовремя? — У нас завтра маскарад, — небрежно обронила Глория, поправляя подол розового платья. — Надеюсь, вы останетесь. Тоже маскарад, как и в той нормальной жизни, подумал Себастьян и обернулся к Филиппу, который, не глядя буквально на ходу, подписывал какие-то бумаги, подсовываемые ему тоже неизвестным человеком в богатом камзоле. Что за документы, словно невзначай поинтересовался герцог, догоняя идущего через двор Филиппа. Что-нибудь важное? Да кто его знает, беззаботно отмахнулся принц. Казначей без меня разберется. Ты же знаешь, я эту скукоту никогда не любил. Давай лучше посмотрим нового жеребца, которого я купил. Себастьян с тоской огляделся. Чужой замок и ни одного знакомого лица. Странная Глория, которая совершенно не похожа на любимую всеми Лори. И Филипп, ставший здесь королем, но, судя по всему, королем совершенно бездарным. Герцог уже направился было за принцем-королем в конюшню, как вдруг вспомнил слова Мары, которыми она их напутствовала. Что она сказала Филиппу? Что не под всяким красивым фантиком прячется сладкая конфета. А что, если это такая проверка для Филиппа? Что, если это все для того, чтобы выпустить на свободу все его тайные мысли и желания, даже самые постыдные и неприглядные. Здесь пышным цветом расцвели не лучшие черты его характера — эгоизм, инфантильность, недальновидность. Филипп никогда не хотел принимать на себя ответственность за управление страной, и вот он стал королем, который совершенно не интересуется делами. При этом принц хотел власти, и вот, пожалуйста, он король. Он увлекся Глорией. получите и распишитесь, она его супруга. Захочет ли принц возвращаться отсюда, из места, где сбылись его сокровенные желания? Что же делать? Себастьян, закусив от волнения губу, огляделся. По замковому двору сновали слуги. Куда-то спешно прошагал человек, подносивший Филиппу бумаги, пробежала пара горничных. Откуда-то сбоку вынырнул довольный и улыбающийся Филипп и подошел к герцогу. «О чем задумался, дядя?» Он дружески хлопнул Себастьяна по плечу. «Не грусти!» Вдруг все вокруг замерло, и возле мужчин медленно материализовалась Мара, которая внимательно смотрела на принца. Себастьян хотел броситься к ней с вопросами, но понял, что не может сделать ни шагу. «И снова здравствуй, Филипп», — проговорила женщина, пристально глядя на принца. «Мы снова встретились. Тебе нравится твоя новая жизнь?» «Конечно!» — воскликнул Филипп, с удивлением, глядя на нее. «У меня есть все, о чем я мечтал!» «А если я скажу тебе, что эта жизнь не настоящая, это морок?» Испытующе прищурилась Мара. «Твоя настоящая жизнь осталась далеко, а вернешься ли ты к ней, зависит только от тебя». «А что было в той жизни? Разве не то же самое?» Филип растерянно огляделся. «Я не был королем. «Нет, ты был младшим принцем», — сказала Мара. «Но в той жизни был жив твой отец. У тебя был старший брат Уильям, а Глория была не холодной и высокомерной, а милой и весёлой». Та жизнь была сложнее, в ней была масса проблем, но она была твоей. И сейчас ты должен выбрать, Филипп. Ты можешь остаться здесь, быть королем, быть женатым на Глории. Можешь вернуться, снова стать самим собой. Но все имеет цену. И... Какова цена моего возвращения? мрачно поинтересовался принц. Если ты вернешься, ты откажешься от прав на трон в пользу своего дяди, герцога Фарийского». А вы уверены, что дядя этого хочет? Филипп покосился на замершего в нескольких шагах от него Себастьяна. Он никогда не стремился к власти. Или в той жизни, о которой вы говорите, он был другим? Да таким же он был, поморщилась Мара, и совершенно не хотел короны. Но иногда карты судьбы ложатся таким образом, что у человека просто не остается выбора. Если Себастьяну суждено стать королем, Он рано или поздно, так или иначе, но станет им. И его желания не имеют абсолютно никакого значения. То есть у него просто нет выбора? Принц задумчиво посмотрел на неподвижного герцога. Наверное, это намного хуже, чем когда есть выбор, но сделать его очень непросто. Филипп помолчал. «Конечно, я отдам ему корону, хотя еще пять минут назад я ни за что на это не согласился бы. Но сейчас я чувствую, что именно так будет правильно. Я, я никогда не стану хорошим королем, и не спрашивайте меня, почему я так говорю, я и сам не знаю. Я верю вам, хотя сам не могу объяснить, почему». Просто внутри меня мелькают какие-то образы, которые совершенно не совпадают с тем, что я вижу вокруг. Какие образы? Женщина удивленно приподняла брови. Ты не можешь видеть никаких образов, Филипп, так как место, где мы сейчас находимся, полностью изолировано от твоего мира. Полностью это значит на сто процентов, абсолютно. Неправда. Принц сосредоточился и сказал: "Я вижу парк, отца, девушку, какого-то молодого человека, его зовут, его зовут Уильям". Что? Изумление женщины было настолько сильным, что она на секунду выпустила из-под контроля окружающее пространство, и Себастьян ринулся в сторону Филиппа, видимо, чтобы защитить. Как это всегда и бывало, принц совершал ошибки, а герцог ликвидировал их последствия. Но Мара быстро опомнилась, и Себастьян снова замер, отчаянно глядя на принца. «А что, это очень странно?» Настороженно поинтересовался Филипп, глядя на то, как Мара нервно кусает губы в попытках что-то понять и принять какое-то решение. «Это не просто странно», — все же ответила она, очнувшись. «Это в корне меняет дело». «Ну надо же, судьба та еще затейница, может удивить даже меня, хотя мне казалось, я видела в этой жизни уже все, а оказывается, нет». «То есть я останусь королем?» — поднял брови Филипп, и было непонятно, рад он этому или нет. «О нет, мальчик, королем ты теперь точно не станешь». Мара смотрела на принца, словно она была голодавшим несколько дней путником, а он — горячим и невероятно вкусным пирогом с мясом. В ее взгляде было нетерпение, восторг, азарт и изрядно пугающее принца предвкушение. «Вы на меня так смотрите, словно хотите съесть», Дрогнувшим голосом проговорил Филипп, понимая, что в каждой шутке всего лишь доля шутки. Это, честно говоря, напрягает. «Ну что ты, мой мальчик?» — мурлыкнула Мара, снимая с рукава принца какую-то невидимую пылинку. «Тебе не стоит меня опасаться, так как твоя жизнь и твой дар — это сокровище, по счастливой случайности доставшееся именно мне». Дар? Принц скептически посмотрел на женщину. «У меня?» «Вы ошибаетесь. У меня нет никакого дара, и никогда не было». «Уж в этом-то я точно не ошибаюсь», — уверенно произнесла женщина и вдруг внезапно спросила. «Какого цвета платье на девушке, которая стоит рядом с твоим отцом в парке?» «Шоколадного», практически не задумываясь, лишь на секунду прикрыв глаза, ответил Филипп глубокого, шоколадного цвета и очень интересного фасона. Она кого-то мне напоминает. Глорию! Она очень похожа на мою супругу, только более живая и непосредственная, мне кажется. Она так весело смеется, и отец вместе с ней. «Боги, спасибо вам!» — благоговейно прошептала Мара, не отрывая восхищенного взгляда от принца. «Вы послали мне...» «Видящего? Да какого? Он станет великим магом!» «Кто такой видящий?» — принц непонимающе взглянул на собеседницу. «Вы про кого сейчас? И кто?» «Говори мне, ты, Филипп», — перебила его Мара. «Между наставником и учеником не место этим нелепым условностям». «Я уже ничего не понимаю», — устало вздохнул принц. «Какой наставник, какой ученик? И давайте вы уже разморозьте дядю». «Ты, Филипп, привыкай», — весело ответила женщина и сделала легкий пас. «Вот он, твой дядя, в целости и сохранности». «Филипп, ты в порядке?» — ринулся к принцу Себастьян, лишь только получил возможность двигаться. «Что происходит? О чем вы говорили?» Он повернулся к довольной волшебнице. О каком даре шла речь? У твоего племянника, Себастьян, обнаружился редчайший дар. Дар видящего, то есть того, кто может видеть сквозь любые преграды. Этот мир надежно изолирован от остальных. Это пространственный карман. Никто снаружи не может видеть, что происходит в нем. Соответственно, никто не может видеть отсюда, что происходит за его пределами. Никто! кроме Филиппа. Она взглянула на принца, ободряюще ему улыбнулась и продолжила. Последний сильный видящий родился много сотен лет назад и был единственным. Он доживал свой век в Синей долине, и маги сколько могли поддерживали его жизнь, но ничто не вечно, увы. «В Синей долине?» — воскликнул удивленный Филипп. «Вы... Ты хочешь сказать, что я смогу увидеть это волшебное место? Правда?» «Боги, какой ты еще ребенок!» — засмеялась Мара. «Ты не просто увидишь Синюю долину. Ты будешь там учиться и жить, если тебе понравится». «Но... А как же...» Филипп растерянно посмотрел на Себастьяна, хмурого и сосредоточенного. «А корона?» Я ведь должен официально отказаться от трона в пользу дяди. «Ты маг, Филипп, и маг с невероятным потенциалом», — твердо сказала Мара. «Ты не принадлежишь ни себе, ни королевству. Ты выше, понимаешь? Ты обязан развивать и шлифовать свою силу, свой талант. В твоей жизни нет места иным заботам». «А...» «Глория?» — слегка смутившись, спросил принц. «У меня нет шансов быть с ней, да? Даже попытаться?» «Мне жаль, мальчик. В голосе Мары сожаления не было слышно, но она сделала сочувствующее лицо. Но маги не вступают в союзы с обычными женщинами, только с такими же, как они сами». Да и не до того тебе ближайшие лет десять будет. Уж можешь мне поверить. Но у Глории тоже есть талант. Она может видеть сквозь иллюзии. Мне дядя сказал, — схватился принц за соломинку, — значит, она тоже маг. «Ой, не путай теплое с мягким», — отмахнулась Мара. «У вашей Глории именно что талант. Полезный, конечно, но она не может управлять потоками силы». А ты, как ни странно, можешь. Не понимаю, откуда такие способности? Не может быть, чтобы в родне не затесались сильные маги. Уильям — это мой брат, он некромант, — зачем-то сообщил Филипп. Сильный или нет, я не знаю, мы в последнее время не слишком много общались. Некромант? — волшебница задумчиво почесала кончик носа. «Странная у вас какая-то королевская семейка. Родители точно магией не владеют? Ты уверен?» «Конечно», — кивнул принц. «Отец только на бытовом уровне совсем немножко. А мама вообще лишена магии. Она в детстве чем-то там переболела, и у нее атрофировались магические способности. Дядя ведь так?» «Насчёт ее величества Марион ничего не скажу, не знаю». — пожал плечами Себастьян, с нетерпением ожидающий, когда этот кошмарный сон наконец-то прекратится и все снова встанет с головы на ноги. А его величество Чарльз даже царапину себе в детстве залечить не мог, не говоря уже о большем. — А ты, Себастьян? — вдруг остро взглянула на него Мара. — Я ведь вижу, что ты можешь многое. «Я не пользуюсь своими способностями, кроме каких-то экстраординарных случаев», — недовольно проворчал герцог, стараясь не замечать удивленного взгляда племянника. «Никогда этим не увлекался. Мне ближе военное дело, в крайнем случае политика». «Не увлекался. Ну-ну», — непонятно хмыкнула Мара. «Пусть будет так». Каждый имеет право на свои тайны, а уж истинный король и подавно. Да и старый лис Хью, конечно, дружит с тобой исключительно ради твоей чистой души и своеобразного чувства юмора. Хью обязан мне жизнью, но нас и помимо этого многое объединяет. Себастьяну был крайне неприятен этот разговор, но и прекратить его он не мог». И дураку понятно, что выбраться отсюда с помощью этой женщины будет проще, чем без нее. Значит, надо просто перетерпеть, не впервой. — Да я знаю, — небрежно тряхнула чёлкой волшебница. Он рассказывал мне. — Только вот скажи, Себастьян, неужели ты никогда не задумывался, как ты смог вытащить Хьюберта из той передряги, если на минуту предположить, что ты простой смертный? «Мне просто повезло!» Себастьян титаническим усилием воли подавил растущее раздражение. «Мы удачно оказались в нужное время в нужном месте, там, где еще не погас прокол портала. Я только расширил его». «Ты, наверное, очень удивишься?» Мара ехидно улыбнулась. «Если я скажу, что ты тогда сам не только создал портал, но и сумел его удержать столько, сколько понадобилось для того, чтобы еле живой Хью успел в него рухнуть. И все это не обучаясь специально. «Дядя, получается, что мои магические способности не случайны? Я мог перенять их от тебя, да? И Уильям тоже?» Филипп чуть не подпрыгивал на месте. «Не тарахти». Остановила его Мара. «Посмотри, Филипп, видишь вот эти яблони?» «Скажи, может ли из семечка яблони вырасти груша?» «Нет, конечно, от яблони родится только яблоня». «Верно, мой мальчик». «Вот так же и от двух людей, лишённых сильной магии, не могут родиться видящий и некромант. Следовательно, либо ваши родители не Чарльз и Марион, либо кто-то из них двоих тщательно скрывает свою магию. Третьего не дано. Филипп и Себастьян потрясённо переглянулись, а затем герцог нахмурился. Что значит «не Чарльз и Марион»? «Королевский амулет подтвердил истинность крови, К тому есть множество свидетелей. И я, конечно, свечку не держал, но абсолютно уверен, что Уильям и Филипп — дети именно своих родителей». «Я не стану с тобой спорить, Себастьян», — невозмутимо отозвалась Мара. «Но тогда один из них, являясь сильным магом, очень хорошо скрывает это. И не тебе мне говорить, как это непросто». Значит, у него или нее есть какая-то цель, ради которой он или она пойдет на многое. «Ты меня окончательно запутала», — помолчав, проговорил герцог. «Но я все равно не верю, что Чарльз или Марион — сильные маги. Я несколько раз спасал Чарльза от смерти, и если бы он был сильным магом, то непременно справился бы сам. А Марион...» «Да ну! Нет, конечно!» «Знаешь, дядя...» — невесело усмехнулся принц. «Другой вариант мне нравится еще меньше. Лучше уж скрывающие способности маг, чем...» Себастьян с искренним сочувствием взглянул на Филиппа, но промолчал, так как просто не знал, что в такой ситуации можно сказать. «Филипп!» Внезапно обратилась Мара к принцу. «У нас с тобой еще будет время поговорить обо всем на свете, а сейчас я хотела бы перемолвиться парой слов с твоим дядей. Наедине, если ты не против». «Конечно». Филипп кивнул и улыбнулся Себастьяну. «Дядя, морально я с тобой. Пойду проведу жеребца». Когда принц скрылся за поворотом, Волшебница повернулась к напряженно ожидающему разговора герцогу и негромко сказала, глядя ему прямо в глаза. «Знаешь, Себастьян, я не хочу культивировать в тебе чувство собственной исключительности, но необходимо, чтобы ты понимал. Вся эта история со шкатулками связана с тобой и затеяна ради тебя. Вернее, ради того, чтобы устранить тебя раз и навсегда». Филипп прошел свое испытание, и сейчас его уже здесь нет. Как нет? Герцог практически сорвался с места, чтобы побежать вслед за Филиппом, но в последнее мгновение остановился. Он вернулся домой? С ним все хорошо? Да, не волнуйся. Даже если ты не справишься и останешься здесь, я присмотрю за ним. Спасибо, утешила. Керцак насмешливо поклонился собеседнице. «И что же меня ждет? «Не знаю. Просто помни то, что я тебе сказала в деревне». Мара ободряюще улыбнулась Себастьяну и пропала. Герцог оглянулся. Вокруг, сколько хватало глаз, расстилался светлый весенний лес. Замок исчез, словно его никогда и не было». Себастьян глубоко вздохнул и, решив, что так, как он даже не представляет, куда идти, то направление не играет никакой роли. Он все равно придет туда, куда должен прийти. Тропинка неспешно изгибалась между высокими березами, ласково шелестящими листьями. Пели какие-то лесные птицы, а дуряюще пахло нагретой травой и цветами. Герцог шел, Бездумно наслаждался прекрасным летним днем и совершенно не удивился, когда за очередным поворотом увидел небольшой дом, скорее похожий на сказочный терем. Себастьян даже в мыслях не сознался бы, что всю жизнь в глубине души мечтал о жизни именно в таком месте — Во дворе дремала здоровенная собака, которая повернула к Себастьяну добродушную морду, лениво тявкнула и снова прикрыла глаза. «Папа! Папа вернулся!» Из-за кустов цветущего шиповника выскочил мальчишка лет одиннадцати и бросился к герцогу. Растерявшийся Себастьян машинально обнял парнишку и улыбнулся ему. «Папа, я научился вызывать дождик!» восторженно сообщил мальчишка, подняв герцогу сияющую мордашку. Но только весь промок, и мама меня немножко ругала, а мне понравилось. «Мама?» — хрипло спросил Себастьян, глядя на крыльцо дома. «Она... дома?» «Конечно!» — кивнул новоявленный любитель дождика и побежал к окну. «Мама, папа вернулся, и он меня не ругает за дождик». «Даже не сомневаюсь», — раздался из дома голос, при звуке которого Себастьян побледнел и на минуту забыл, как дышать, а потом одним прыжком оказался на крыльце и распахнул дверь. Она стояла у стола, расставляя миски и тарелки. Ее легкие светлые волосы были просвечены солнцем, отчего казались золотистым облачком, окутывающим голову и плечи. Зеленоватые глаза смотрели спокойно и приветливо, а при взгляде на герцога в них мелькнула нежность. «Ты рано сегодня, любимый», — проговорила она, ставя в центр стола блюдо с нарезанным хлебом. «Ну, как раз к обеду. Мы с Тео даже не надеялись, что ты успеешь вернуться так быстро, так что ты нас порадовал». «Лидия!» — выдавил Себастьян, вцепившись в дырной косяк с такой силой, что пальцы побелели. «Это действительно ты?» «Я всегда говорила, что общение с лесовиками не доведет до добра», — засмеялась она. И от таких знакомых, таких родных звуков ее смеха у герцога закружилась голова и перехватило дыхание. Иди, мой руки, и зови за стол это юное дарование. Кстати, ты заметил, что мой дар погодника потихоньку вытесняет остальные. Скорее всего, Тео станет очень неплохим магом земли и воздуха. И я чрезвычайно этому рада. В наших краях хороший погодник в сто раз полезнее боевика. Тут и воевать-то не с кем. «Лидия...» Как заведенный, повторил Себастьян, будучи не в силах отвести взгляд от лица, которое старался забыть все эти долгие десять лет, потому что помнить его искаженным ненавистью и болью было совершенно невыносимо. «Да что с тобой, милый?» Она подошла и встревоженно всмотрелась в его лицо. «Ты сам на себя не похож. Что-нибудь случилось? Дурные вести из столицы?» «Ты же... ты же погибла десять лет назад!» С трудом вытолкнул из себя герцог страшные слова, молясь про себя всем существующим и несуществующим богам о том, чтобы она опровергла его слова, убедила его в том, что все это было дурным сном. «Я видел, как ты...» «Ну что ты такое говоришь, любимый?» Она ласково провела кончиками пальцев по его щеке. — Это неправда. Забудь об этом. Этого не было. Забудь. — Ты простила меня? — хрипло спросил Себастьян. — Лидия, я не предавал тебя. Это была ловушка, рассчитанная только на меня. Ты случайно задела ее Ты ведь знаешь, что я никогда бы... — Конечно, знаю. Взгляд зеленых глаз был чист и безмятежен, и в нем не было ни следа гнева, боли или обиды. Я никогда не обвинила бы тебя в предательстве, любимый. Забудь, все хорошо. Я с тобой. Наш сын с нами. Все хорошо. Я счастлива с тобой здесь, в этом доме. Наш сын... Себастьян наконец-то оторвался от дверного косяка и шагнул в наполненную солнечным светом комнату, судя по всему, столовую и гостиную одновременно. «Он такой замечательный!» «Конечно!» — она серебристо рассмеялась. «Он же твой сын! Как же он может быть иным?» «Папа, папа!» — в дом вбежал Тео и с разбегу повис на Себастьяне. «Ты ведь больше не уедешь в столицу! Ты обещал взять меня на охоту, помнишь?» «Конечно, папа больше не уедет, он останется здесь, с нами», сказала Лидия, раскладывая по тарелкам еду, источающую невероятно вкусные запахи. «Нечего ему там делать, в столице, и здесь забот вполне хватает. Сами справятся. «Справиться с чем?» Что-то кольнуло в области сердца, и Себастьян с тревогой посмотрел на ту, встретить которую снова он даже не мечтал. Ты что-то скрываешь от меня? Мама говорила, что Филипп попал в какую то неприятности, и даже Уильям и дядя Чарльз не могут ему помочь, только ты, — честно ответил Тео, глядя на него такими узнаваемыми светлыми глазами. «Мне нужно вернуться в столицу», — через силу вымолвил Себастьян, чувствуя, что это действительно так. «Лидия...» «Мне нужно помочь брату и племяннику. Это мой долг, понимаешь? Но я вернусь. Сразу же, как только...» «Почему ты должен это делать?» Помолчав, спросила Лидия, глядя куда-то в сторону. «Часто они помогали тебе. Неужели ты не видишь, что Чарльз использует тебя, а Филипп вообще просто бездельник? Привык ли, что ты безропотно решаешь все их проблемы?» «Ты не совсем права», — задумавшись на минуту, — сказал герцог. «Есть такие непреложные вещи, как присяга, долг, честь, обязательства. Разве нет?» «Нет». Она недовольно тряхнула головой, и золотистые локоны рассыпались по плечам. «Твои обязательства здесь, со мной, с нами. А они пусть живут, как хотят, и сами справляются со своими проблемами». «Разве не ты говорил, как тебе все надоело? Что ты хочешь простого человеческого счастья? Разве нет, Себастьян?» «Себастьян. Очень долго и официально. Ну, а подруги тебя что, тоже полным именем называют? Скажи еще, что ваша светлость?» Вдруг всплыл в сознании откуда-то звонкий девичий голосок. «Кто так говорил? Какая-то девушка. Глория». Имя внезапно появилось откуда-то из глубин подсознания, и герцог краем глаза заметил, как почти тут же недовольно поджались губы Лидии. Почему? Откуда она может знать, о чем он думает? Впрочем, эти не слишком приятные мысли были тут же вытеснены другими теплыми, уютными, наполненными милыми домашними вопросами, разговорами с Тео, обсуждением завтрашних планов. Незаметно наступил вечер, а затем и ночь. Ночь, наполненная бесконечной страстью и нежностью. Себастьян не знал, что именно его разбудило, но ему показалось, что где-то на самом краю сознания кто-то кричит, стараясь дозваться. «Теан!» Тиан, не смей! Вернись!» С отчаянием повторял уже знакомый девичий голосок, принадлежавший... «Как же ее звали?» Герцог нахмурился и закусил губу. «Как же? Он же помнил, ведь совсем недавно помнил!» «Спи!» — нежно прошептала Лидия, устраиваясь на его плече. «Все хорошо, ты со мной, Себастьян!» Герцог мучительно пытался вспомнить имя девушки, которая называла его этим смешным и милым именем Тиан. Почему-то это казалось ему жизненно необходимым. Элеонора? Лаура? Флора? Флора? Лор? Лора! Лори! Девушку, которая пыталась до него докричаться, звали Лори. Он вспомнил. Лори, Филипп, шкатулки. Боги, что происходит? Он постарался как можно тише выбраться из-под одеяла и осторожно встал с кровати. «Если ты сейчас уйдешь, ты никогда не вернешься». Герцог резко повернулся и увидел, что Лидия не спит, а внимательно смотрит на него полными слез глазами. «Останься, прошу тебя, любимый». «Я вернусь» твердо сказал герцог, усилием воли стараясь подавить нарастающую в сердце боль. «Я обязательно вернусь, Лидия, к тебе и к Тео, но у меня есть долг. Я не смогу жить спокойно, если буду знать, что отказался от него. Ты сможешь меня понять?» «Второго шанса не будет», — печально покачала она головой и ты уже никогда не вернешься. Мы напрасно будем ждать тебя. Я состарюсь, Тео вырастет. Неужели твой мир не обойдется без своего истинного короля? — Ты знаешь об этом? — потрясённо спросил герцог, чувствуя, как немеют губы, и прерывается голос. — Ты знаешь об истинном короле? — Знаю. Слезинка прочертила мокрую дорожку по ее щеке. «Я умоляю тебя, Себастьян, останься. Останься со мной и со своим сыном, прошу тебя. Они найдут другого короля. А если они найдут этот другой мир, нам все равно, что с ним будет. Пусть хоть совсем пропадет. Неужели ты готов променять счастье со мной и Стео на этот непонятный абстрактный долг? «Себастьян, подумай! Я люблю тебя! Останься!» «Я не могу!» — голос изменил герцогу и напоминал скорее хриплое воронье карканье. «Я не прощу себя!» «Я помогу тебе забыть!» — она протянула герцогу руки. «Не уходи!» Герцог повернулся и всмотрелся в такое родное и близкое лицо, в глаза, в которых уже появилось понимание и безнадежность. «Я вернусь», — твердо пообещал он, — «даже если все скажут, что это невозможно. Я найду этот мир и вернусь к тебе. Ты будешь ждать?» «Да», — она улыбнулась ему сквозь слезы. «Иди, мы будем ждать тебя». Себастьян в последний раз взглянул на Лидию, шагнул за порог спальни, на секунду замедлил шаги возле детской, но сдержался и быстро вышел во двор. Провел по лицу рукой и ощутил, что щеки мокрые. «Наверное, это дождь. Конечно, это именно дождь». «Как ни странно, обратный путь занял совсем немного времени». И вот уже впереди можно рассмотреть те камни, возле которых он оказался в самом начале. Где-то здесь живут любители книжек про принцессы-сыщиков. Герцог помнил о данном им обещании, поэтому остановился и негромко свистнул. «Не свести денег не будет», — проворчали рядом, и герцог рассмотрел в полумраке невысокую фигурку. «Ты за нами пришел?» «Я же обещал» вымученно улыбнулся Себастьян. «Ну что, вы готовы?» «Знаешь, рядом с первой фигуркой возникла вторая. Мы, наверное, останемся. Есть тут за кем присмотреть?» «Ну, ты понимаешь, да? Когда придет время, мы тебе поможем. А сейчас иди».